Когда Мантисинус сказал это несчастный, и громким голосом вскрикнул. «О, кузен мой, Мантисинус, шлю последнюю вам просьбу. Лишь закроет смерть мне очи, и душа покинет тело, отнесите к ней, к Белерме, тотчас же моего сердца, из груди его мне вынув или кинжалом, или мечом». Услышав это, почтенный Монтесинос стал на колени перед несчастным и со слезами на глазах сказал, «Давно уже, сеньор Дурандарте, дорогой мой двоюродный брат, исполнил я то, что вы мне приказали в злополучный день вашей гибели. Я вынул у вас сердце, сделав это как можно лучше, не оставив ни малейшей частицы его у вас в груди. Я его вытер кружевным платочком» и во весь дух уехал с ним во Францию, сначала уложив вас в недрах земли с такими обильными слезами, что их хватило бы обмыть мне руки и смыть с них кровь, которой они покрылись, когда я рылся у вас во внутренностях. И в виде еще большего подтверждения двоюродный брат души моей скажу, что в первом же местечке, куда я приехал после Рансеваля, Я посыпал немного солью ваше сердце, чтобы оно не пахло дурно. И если не свежее, по крайней мере, хоть сухое предстало перед очами сеньоры Белермы, которую вместе с вами, со мной, с вашим оруженосцем Гадианом и с Рюидерой и ее семью-дочерьми, двумя ее племянницами и многими другими из ваших знакомых и друзей, нас... Держит здесь очарованными мудрый Мерлин уже долгие годы, и хотя прошло более пятисот лет, никто из нас еще не умер. Только нет уже Рюйдеры, ее дочерей и племянниц, так сильно плакавших, что, должно быть, из сострадания к ним Мерлин превратил их во столько же лагун, называемых теперь в стране живых, и в провинции Ломанчи, Ла лагунами Рюидера. Семь из них принадлежат испанским королям, а два озера — рыцарям святейшего ордена, который называют орденом Сан-Хуана. Годиана, ваш оруженосец, также оплакивавший несчастье ваше, был превращен в реку, названную его именем, и когда она... Пробралась на поверхность земли и увидела солнце другого неба, ею овладело сильнейшее горе, так как она удалялась от вас, и поэтому она вновь погрузилась в недра земли. Но невозможно совершенно изменить естественное свое течение. Вот почему время от времени она выходит наружу и показывается там, где солнце, и люди ее видят. В нее вливают свои воды упомянутые озера, и с ними, и многими другими, которые еще вливаются в нее, она, величественная и пышная, входит в Португалию. Но, тем не менее, где бы река эта ни текла, всюду носит она с собой грусть и печаль, и не заботится о том, чтобы растить в своих водах вкусных и ценных рыб, а лишь грубых и безвкусных Вовсе не похожих на рыб золотого таху. И то, что я теперь вам говорю о двоюродный мой брат, я говорил вам уже много раз. Но так как вы не отвечаете мне, я боюсь, что вы не верите мне или не слышите меня. И это так меня огорчает, как одному Богу известно. Некоторую новость хочу и вам теперь сообщить, которая, если и не облегчит вашей скорби, то ни в каком случае не увеличит ее. Знаете же, что здесь перед вами, откройте ваши глаза, и вы увидите его тот великий рыцарь, о котором мудрый Мерлин столько пророчествовал, тот самый Дон Кихот Ломанческий, говорю я, что снова из большей пользы, чем в былые века, воскресил уже забытое в нынешние времена странствующее рыцарство, и, может быть, благодаря ему и с его помощью с нас будут сняты чары, так как великие подвиги предназначены для великих людей». «А если бы это и не было так, — ответил достойный жалости Дурандарте слабым, чуть слышным голосом, — если бы это и не было так, — «О двоюродный брат мой, я скажу, — терпение и перетасуйте карты!» И, повернувшись на другой бок, он вернулся к своему привычному молчанию, не говоря больше ни слова. В это время послышался громкий плач и рыдание, сопровождаемые глубокими вздохами и тяжелыми стонами. Я повернул голову и сквозь хрустальные стены увидел, как... По другой зале проходила процессия, состоявшая из двух рядов прекраснейших молодых девушек, одетых в траур с белыми тюрбанами на голове по турецкому обычаю. В конце шествия, измыкая его, шла дама, которая и казалась ею по своей степенности, тоже одетая в черное с белой вуалью, такой широкой и длинной, что она целовала землю. Тюрбан, надетый на ее голове, был вдвое выше самого высокого из всех остальных тюрбанов. Брови ее были сросшиеся, нос немного плоский, рот большой, но губы алые. Ее зубы, которые иногда обнажались, казались редкими и неровными, хотя они были белые, как очищенный миндаль. В руках она держала тонкий полотняный платок, а в нем, насколько я мог разглядеть, мумиеобразное сердце. Так оно высохло и сжалось. Монтесинус сказал мне, что все участвующие в процессии слуги Дурандарты и Белермы, которые были очарованы здесь вместе со своими господами, а та, в чьей руке завернутая в полотняный платок сердца сеньора Белерма. Четыре дня в неделю она со своими девушками устраивает такое шествие, и они поют, или, точнее говоря, рыдают над гробной песней, над трупом и над несчастным сердцем двоюродного брата. Если же она мне показалась несколько некрасивой или не такой красивой, как про нее шла слава, причиной тому плохие ночи и еще худшие дни которые она проводит в этом очаровании, что можно видеть по большим кругам под ее глазами и болезненному цвету ее лица. Эта желтизна его и синева под глазами не происходит от месячного недомогания обычного женщинам, так как уже много месяцев и даже лет этого недомогания у нее не было и даже не появлялось у ее дверей. От мук испытываемых ее сердцем из-за того другого сердца, которое она постоянно держит в руках и которое воскрешает и возобновляет в ее памяти несчастье злополучного ее возлюбленного. И если б не это, едва ли могла бы сравниться с нею по красоте и изяществу и уму великая Дульсинея Табосская, столь прославленная во всех здешних местах и даже во всем мире. «Довольно, сеньор Дон Ментесинос», — сказал я тогда, — «рассказывайте, милость, вашей историю свою, как следует. Вы ведь знаете, что всякое сравнение ненавистно и потому незачем и сравнивать кого бы то ни было с кем бы то ни было». Несравненная дульсинея Тавоской есть то, что она есть, а сеньора донья Белерма то, что она есть и была, и все тут. На это он ответил мне, Сеньор Дон Кихот, да простит мне ваша милость, так как я признаю, что был неправ, и нехорошо сказал, говоря, что сеньора Дульсинея едва ли сравнится с сеньорой Белермой, потому что с меня было достаточно подметить, не зная по каким признакам, что вы, ваша милость, и ее рыцарь, для того, чтобы я скорее прикусил себе язык, чем сравнил ее с кем бы то ни было, разве только с самим небом. Это удовлетворение, данное мне великим Мантисинусом, успокоило мое сердце от испытанного им потрясения, когда я услышал, что сеньору мою сравнивают с Белермой. — А я так удивляюсь! — «Сказал Санчо, как эта ваша милость не накинулась на старикашку, не переломала ему ребра пинками и не вырвала у него всю бороду до последнего волоска?» «Нет, Санчо, друг», — ответил Дон Кихот, — «мне неприличество так поступать, потому что все мы обязаны выказывать уважение старикам. Хотя бы они и не были рыцарями, а в особенности, если они рыцари, да к тому же еще очарованы». Я хорошо знаю, что мы не остались в долгу друг у друга и по другим многим вопросам и ответам, которыми мы с ним обменялись. Тогда двоюродный брат заметил. — Не знаю, сеньор Дон Кихот, как вы, ваша милость, в такое короткое время, которое вы пробыли там внизу, видели столько вещей и так много говорили и отвечали. — Как давно я спустился в пещеру? — спросил Дон Кихот. «Немногим больше часа», — ответил Санчо. «Этого не может быть», — возразил Дон Кихот, «потому что при мне там наступила ночь и настало утро, и три раза вновь наступала ночь, и сменялась она утром. Так что, по моему счету, я три дня пробыл в тех отдаленных и скрытых от наших глаз местах». «Мой господин, должно быть, говорит правду», — сказал Санчо, — «так как если все случившееся с ним случилось путем волшебства, быть может, то, что нам кажется час, там кажется словно три дня и три ночи».